Глава 17. Ники опасалась Тамары Летбридж. Ее голос был слишком тягучим, глаза слишком широко раскрытыми, а платье в стиле Боха должно быть стоили целое состояние. Когда в прошлом году Хелен наконец покинула кресло председателя Мемориального комитета Спидвелла, Ники решила, что мать сменит кто-нибудь из ее верных сподвижников, но Тамара сумела оттереть их плечом ослепив членов комитета своими связями и уверенностью. Теперь Ники жалела, что не выдвинула на этот пост собственную кандидатуру. Ведь комитетом должен был руководить кто-нибудь из своих, а не чужак с совершенно иной повесткой. Тамара и ее супруг Дьюк спонсировали проведение двадцатой годовщины и не жалели денег на то, чтобы название их фирмы красовалось буквально везде. Короче говоря, Тамара купил себе место в комитете ники также не нравилось что Тамара сделала сьюзен своей рабыней ники всегда восхищалась способности невестки не упускать предоставившиеся ей шанс сьюзен будучи востребованным дизайнером декорировала многие дома купленные после пандемии людьми которые стремились насладиться жизнью на море было приятно видеть как сьюзен расцветает и набирается уверенности в свое время ей человеку со стороны оказалось нелегко влиться в дружную семью норд ники Хелен и Джесс были сильными женщинами и, возможно, слегка подавляли Сьюзен, но сейчас она обрела свое лицо и стала на местном уровне лидером общественного мнения. Никки опасалась, что Тамара поманит ее контрактом на ремонт отеля, а в результате отдаст его одному из своих лондонских дружков, и это станет для Сьюзен тяжелым ударом по самолюбию. Итак, заседание началось, и Тамара взяла слово, чтобы сделать заявление. «Я счастлива, на самом деле я на седьмом небе от счастья, сообщить вам, что Зак Глейзер согласился написать и исполнить специальную песню для нашей церемонии. Совершенно бесплатно!» Все изумленно приглянулись. Зак был популярным автором-исполнителем песен, купившим уединенное жилище дальше по побережью. Певца с его развивающимися на ветру рыжими кудрями в фирменном просторном пальто и ковбойских сапогах, довольно часто видели в городе. Тем временем Тамара продолжила. «Это даст новый импульс всему проекту и гарантирует нам репортажи по местному и, может быть, по национальному телевидению, а также множество интервью в прессе. Переехав сюда, Зак всей душой прикипел к спидвеллу. Он сказал мне, что для него будет честью почтить память тех, кого мы потеряли в ту ночь». Ники почувствовала укол раздражения. Тамара не знала тех, кого они потеряли в ту ночь, и не имела к ним ни малейшего отношения. Как она посмела говорить «мы»? Более того, на прошлом заседании комитет принял решение, что песню сочинит и исполнит Джуно. Помимо всего прочего, это должно было позволить ей повысить самооценку. Отказ наверняка станет для Джуно трагедией. Впрочем, Ники отлично знала подоплеку. «Деньги». Зак Глейзер наверняка привлечет толпы народа. Но меняло ли это суть дела? Да, в задачу комитета действительно входил сбор средств на спасательную станцию. И тем не менее, День памяти был крайне эмоциональным событием, причем очень личным. Ники подняла руку, и все тотчас же повернули голову. «Мне казалось, на прошлом заседании мы договаривались, что песню напишет Джуно». «Конечно», — улыбнулась Тамара, — Мы с удовольствием привлечем Джуну к участию в нашем мероприятии. Заку понадобится кто-нибудь на разогреве. Для девочки это будет прекрасной возможностью себя показать. Ники не собиралась позволить Тамаре увильнуть от ответа. Я думала, Джуна будет гвоздем программы. По-моему, мы именно так договаривались. Мы можем проверить протокол? Она повернулась к секретарю собрания Мэнди Элвелл. Та с испуганным видом принялась рыться в папке с бумагами. Ники, я уверена, ты способна оценить столь фантастический шанс. Тамара демонстрировала христианское терпение. Для кого? Заку явно не нужна возможность себя показать. С его стороны очень великодушно пожертвовать своим временем. Джона тоже жертвует своим временем, или ее время ценится не так высоко, как его? Ники почувствовала, как мать успокаивающе положила руку ей на плечо. Улыбка Тамары сделалась слегка напряженной, ей явно не терпелось заткнуть Нике рот. «Мы вряд ли сможем попросить Зака быть на разогреве», и, воздев руки к небу, Тамара повернулась к остальным членам комитета. Казала пробежал нервный смешок. «Но он не имеет никакого отношения к случившемуся. И как давно он здесь живет? Восемнадцать месяцев? Лично его это вообще не касается». ники огляделась по сторонам, Однако члены комитета смущенно отводили глаза. Она нахмурилась. Неужели это только для нее одно имело значение? Улыбка Тамары словно говорила, «Я слушаю, но ничего не слышу». «Я все понимаю. Но мы пытаемся раскинуть сети, чтобы получить более широкое освещение в средствах массовой информации. А более широкое освещение — это дополнительное финансирование. Ты ведь знаешь, как трудно получить пожертвования» а Зак для нас — подарок судьбы. Ники закрыла глаза, живо представив, как это будет. Вроде гастрольного шоу. Топарующих подростков, что плохо согласуется с духом мероприятия, так как все забудут о подлинной цели Дня памяти. Она вовсе не была старомодной или лицемерной, поскольку идея пригласить Зака принадлежала не ей, или неблагодарной. Нет, просто церемония слишком много значила лично для нее и для всех остальных. И она обязана сохранить истинный дух Дня памяти. Или не обязана? А что, если спустить все на тормозах? «Мы можем поставить вопрос на голосование», — предложила Тамара. Так как никто не выступил в поддержку Ники, она уже заранее знала результат. «Ну вот и все», — подумала она. «Шоу-бизнес и деньги победили уважение и почет». Она живо представила себе вечерние новости. Зак стоит, сгорбившись в своем просторном пальто, и бормочет какие-то банальности. А рядом с ним Тамара, упивающаяся всеобщим вниманием. И Джуна, неизведенная до роли девчушки на разогреве. Ники с трудом сдержала слезы разочарования. «Это вовсе не обязательно». В голосе Ники появились непривычные извинящие нотки. Некоторые члены комитета тревожно переглянулись, не в силах решить, стоит ли им вмешаться в разговор. Я понимаю, что мы должны идти в ногу со временем. меня отнюдь не хотелось кого-нибудь расстраивать», — заверила ее Тамара. «Я стараюсь делать для города все, что в моих силах». Ники представила, как она будет объяснять это Джуно. Глаза внезапно застлал красный туман. У Джуно были серьезные проблемы с самооценкой, и подобный удар лишь подтвердит... Негативное мнение девушки о себе и ее уверенность в том, что она всегда будет недостаточно хороша. «А как насчет дуэта?» услышала Ники свой голос. «Идеальный компромисс и отличный стимул для Джуну. Ну а Зак получит реальную возможность объединиться с жителями города и проникнуться его историей. Все лучше, чем тянуть одеяло на себя и быть хедлайнером шоу». В помещении повисла напряженная тишина. Улыбка сразу застыла на губах Тамары. Члены комитета зашушукались, одобрительно кивая. «Слишком поздно», — подумала Ники. «Хотя лучше поздно, чем никогда». «По-моему, классная идея», — подала голос Сэнди Роджерс. И, на мой взгляд, тоже поддержала ее Мэнди Элвелл. «Как насчет того, чтобы поставить вопрос на голосование?» — предложила Ники. «Кто за то, чтобы они спели дуэтом? Поднимите руку». Из десяти членов комитета... Руку подняли лишь четверо, с Ники получилось пятеро. Но затем к ним присоединилась Хелен. «Итак, шесть голосов из десяти за», — резюмировала Ники. Секунду-другую Тамара оценивала имеющиеся варианты. Итоги голосования ее не слишком обрадовали, однако выбора не было. «Я поговорю с Заком. Посмотрим, что он скажет». отлично произнесла Ники. После этого напряжение в комнате сразу ослабло, и комитет перешел к обсуждению более прозаических пунктов повестки дня. Безопасность, реклама, мусор — эти обязанности были распределены между членами комитета. Все работало как хорошо смазанный механизм. Несколько дам за спиной у Тамары высказали ники свое одобрение. Она это, конечно, оценила, хотя так и не смогла понять, почему они не поддержали ее во время дискуссии. Наверняка их ослепила перспектива заполучить такую звезду, как Зак Глейзер. В любом случае, все закончилось хорошо и к общему удовольствию. После окончания заседания к Нике подошла Тамара. «Надеюсь, ты не держишь на меня зла?» — спросила она. «Конечно нет», — ответила Ники. «В следующую пятницу мы открываем новый бар. Я очень надеюсь, что ты придешь». Порывшись в своей вместительной сумке, Тамара извлекла приглашение и протянула Ники. Приглашение, напечатанное на глянцевой бумаге, украшало изображение поднимающейся из моря женщины с трезубцем. «Салация! Древнеримская богиня моря!» Поймав удивленный взгляд Ники, поспешила объяснить Тамара. «Мы решили, что это идеальное название Похоже, Тамара протягивала Ники оливковую ветвь. «Фантастика!» «Я видела, какую огромную работу вы проделали». «Супер!» Тамара с Дюком полностью перестроили старое почтовое отделение в начале набережной. Теперь это было здание со стеклянным фасадом, галереей и изогнутыми фонарями из муранского стекла. Хотя скорее в духе сохо нежели Спидвелла. «Приглашение на две персоны». «Спасибо». На какую-то долю секунды у Ники в голове промелькнула мысль о новом соседе. Идеальный способ отблагодарить Адама за гостеприимство. «Прости, если случайно задело твои чувства Тамара подалась немного вперёд, и Ники внезапно утонула в аромате мёда, кардамона и фиалок. Я вовсе не собиралась умолять достоинство Джуну. Похоже, я слишком возбудилась по поводу Зака и перспективы серьёзных финансовых вливаний. Я знаю, что сбор средств — это вечный бой, а спасательная станция нужна как воздух. Ники невольно спросила себя, не слишком ли строгим было ее суждение о Тамаре и стоило ли так резко критиковать нового председателя комитета в присутствии остальных. «По-моему, дуэт — прекрасная идея», — сказала Ники, если, конечно, Зак согласится. «Я не оставлю ему выбора. Скажу, что таковы условия сделки», — лукаво улыбнулась Тамара. Ники оказалась приятно удивлена. Кажется, она слишком строго судила Тамару. «В следующий раз нужно быть осторожнее». Просто она, некий находилась на взводе из-за присланной в офис открытки, которая полностью выбила ее из колеи, и она повела себя не лучшим образом, что ей, в общем-то, не свойственно. Многолетняя работа организатором свадеб научила ее быть тактичной, дипломатичной и терпеливой. «Извини за то, что немного вспылила, просто я всегда защищаю Джуна, вот и все». «Ну а как же иначе?» Представляю, каково это одновременно лишиться и дедушки, и отца еще до рождения. Тамара, казалось, реально сопереживала Джуну. Это было ужасно для каждого из нас. Мы сделаем эту годовщину знаменательным событием. Обещаю. Не успела Тамара уйти, как Ники услышала, что ей на телефон пришло сообщение. «Я в крестной матери. Хочешь жареной картошки?» Но у Ники полностью пропал аппетит. Она поспешно ответила, «Нет, я сыта». «Ок, жду тебя снаружи через пять минут». Ники со вздохом облегчения убрала телефон в сумку. Если она кому и доверяла в этой жизни, то исключительно детективу-сержанту Вуди, Вудману. Он знал ее как облупленную. У них не было друг от друга секретов. Он наверняка поможет ей расставить все по своим местам.